Глава тридцатая. Ба, с недоумением переспросил дед Редин. Это моя бабушка Вика, вот, взволнованно воскликнула я, вытащив из-под рубахи кулон маленькую капельку рубина в золотой оправе. Он передавался из поколения в поколение по женской линии в нашей семье. Вивиан, моя, ошеломленно проговорил мужчина. Стиснув зубы, он едва слышно прошептал: сестра. «Она... Ты... Аня... Ты моя... Выходит так...» — неверующая пробормотала, закусив изнутри губу, с трудом сдерживая рыдание. Дед Редин, невидящим взглядом смотрев перед собой, тяжело опустился в кресло, стиснул кулаки, пытаясь скрыть дрожь. «Значит, не погибла...» — растерянно проговорил мужчина. «Но как? Я же видел, как Райан толкнул Виф!» Она кричала, исчезая в темноте. Райан, отец Дэвида, переспросила, удивленно вглядываясь в старичка, опасаясь, как бы ему не стало плохо. Он уже начал путаться в истории, но я все же уточнила свою истинную. Ругались они, а после вцепились. Хмуро ответил мужчина. Кто? Вивиан и Райан? Удивленно воскликнула. Но дед Реддин продолжил, не услышав меня. Фрэнки, дед Келли, очень любил мою сестру, и когда мы перебрались в Тадырию с маленького северного городка, он увязался за нами. Ухаживал, дарил подарки, да только Виф не принимала их. Он нравился ей, но как друг. Моя сестричка с детства мечтала встретить истинного, а здесь, в Тадырии, она увидела Райана, свою судьбу. И... нетерпеливо проговорила спустя несколько томительных минут ожидания. Мужчина словно погрузился в воспоминания, его взгляд был пустой, в уголках глаз застыли не пролитые слезы, а руки дрожали. Френки взбесился, не мог простить Райну и мне, ведь это я предложил переехать в Тадерию. Но разве он не понимал? невнятно проговорила, пытаясь поймать не дающую мне покоя мысль. — У вас же истинные, а если бы Фрэнк встретил? — Это высший дар, и даже сто лет назад повстречать свою судьбу счастья, — с печальной улыбкой ответил Редин. — Мне не довелось узнать этого, видно, не заслужил. — Хм, — растерянно промычала, пытаясь собрать мысли в кучу, я вернулась к прерванной теме. — Что все-таки случилось? Фрэнке на время поутих, но через месяц после свадьбы Вив и Райана... Снова взбесился. Уж не знаю, кто его надоумил, но он решил, что Вив держат в неволе. Вот и рванул ее вызволять. «Я узнал об этом поздно и поспешил утихомирить его», — глухим голосом продолжил рассказывать Редин. «Нашел их на поляне. В тот день крайно друг приехал из Цинерии. Вот счастливая пара и отправилась показать красивые места. Прогуляться вышли». — Дед Редин, но ведь большинство в Тадырии считают, что именно человек убил Вивиан, истинную правителя. — Нет, Анне, — мрачно ответил мужчина. Фрэнки тогда набросился на Райна. Они сцепились, как два шелудивых пса. Я как раз подбегал к ним и все видел. Мужчина ненадолго замолчал, собираясь силами продолжить. Райан в драке не заметил Вив. В теле волка он сильнее. А Вив тогда не успела обратиться. Падая, словно в пропасть, она кричала. Но Райан и Фрэнки будто не слышали, ослепленные своей яростью. Лишь Томми пытался ее поймать, но не успел. — Томми — это человек? — уточнила, стараясь разобраться в этом хитросплетении. — Получается, сам Райан и толкнул в проход Вивиан. Но почему тогда обвинил друга? — Когда разум вернулся к двум псам, — зло бросил Ридин. — Да. Они увидели только потрясенного Томми с вытянутой рукой. Легче всего обвинить кого-то, чем признаться. — А вы? Вы сказали? — Сказал. Но кто захочет слушать? Ведь такое невозможно, чтобы оборотень убил свою истинную, — мрачно ответил мужчина. — Меня быстро выдворили из Тадерии. Это я после вернулся, — Дэвид попросил. — Райан Трус, — с горькой усмешкой подытожила. — Да. И Френки, оба виноваты в случившемся, и гемобоем не хватило духу и мужества признаться в содеянном. Да, родная, ну что ж теперь? В полголоса проговорил Редин, будто размышляя. С тех пор истинных, дарованных миром, волки не встречают. Видно, наказали боги оборотней. Не смогли свою судьбу сберечь. И о Альфы больше в Тадерии не рождаются. Бабушку Вику встретил в лесу деда Саша. Он тогда к отцу своему приехал помочь. Лесником был Михаил Иванович. Начала рассказывать Редину о его сестре. Я была уверена, для него это важно знать, как жила его сестра там, по ту сторону. Он был хорошим мужем, тихо спросил мужчина. Очень. Он любил бабушку, остался с ней в лесу, хотя с детства мечтал перебраться в город. С улыбкой проговорила, вспоминая рассказы мамы. Молодой парень Сашка, он делал обход, когда услышал испуганный женский крик, говорил даже не помнит, как добрался до девушки, которая ошарашенно озиралась и плакала. Она не пострадала? Хриплым голосом пробормотал Редин, поддавшись ко мне. Нет, но была испугана. Дед Саши отвёл её в избушку. Она ни в какую не хотела покидать лес. Продолжала рассказывать я. В этом домике она прожила два года. И каждый день в любую погоду ходила на место, где дед ее нашел, и ничего о себе не рассказывала. Вив всегда была скрытной, согласился Редин, не видящий смотрел перед собой и грустно улыбался. Спустя два года бабушка Вика согласилась стать супругой деду Саши. Они уехали в ближайшую деревню, и у них родилась дочь. Ненадолго замолчала, переводя дыхание, с теплом вспоминая рассказы мамы. О трогательной любви Саши и Вики. Бабушка Вика прожила долгую счастливую жизнь и многому нас научила. Похоронив деда, она не захотела остаться в их доме и перебралась в лес. Папа построил для нее избушку. В ее лесном домике я часто гостила. Это было мое место силы, и когда мне было особенно плохо, всегда приезжала к ней. В тот день, когда ты попала в талум, что-то случилось? спросил дед Редин, сделав правильный вывод. Тебя обидели? Да, но это уже в прошлом. Я обязательно расскажу, но позже. Думаю, у нас будет время для беседы. Улыбнулась, коснувшись рукой старичка, добавила: Мне до сих пор трудно поверить. Это просто невероятно. Выходит, моя бабушка волчица, еще и Альфа. Вот почему у моих детей случился оборот. Верно. Теперь многое стало понятно. Согласился мужчина, счастливо улыбнувшись, словно сбросив тяжкий груз, продолжал: "Спасибо, Ани, мне стало легче, и я рад, что у меня есть ты и внуки Саша и Лена. Я тоже очень рада, что у меня есть вы". Проговорила, все же не удержалась и всхлипнула. Представляю, как удивятся Саша и Лена. Я бы хотел на это посмотреть. Скажем об этой чудесной истории вместе, милая. Раздался насмешливый хриплый голос, а следом из жилой части здания появился мужчина с рваным шрамом на щеке и кривой ухмылкой. Редин, старый волк, ты все еще жив? Дрим, что ты делаешь в моем доме и как посмел войти? Рыкнул старик, поднимаясь с кресла. Он сделал шаг в попытках прикрыть меня своей спиной. Тихо произнес: уходи быстро. Поздно. Глумливо рассмеялся Дрим. Ударив деда Редина, он мощным толчком отбросил дедушку в сторону и больно сжал мою руку, притянув к себе. «Идем, милая!» Все произошло слишком быстро. Я лишь успела подняться с кресла, и вот меня уже тащат в противоположную сторону от улицы. «А-а-а! Отпусти! Куда ты меня тянешь?» кричала, и что есть силы пыталась вырваться из цепкого захвата мужчины. Надеюсь, что Томас услышит и поможет. Ты вынудила меня, насмешливо бросил Дрим, сочувственно на меня взглянув, он сжал мою горло и, прежде чем я уплыла в темноту, добавил: я после заглажу свою вину.